Глава 53 Ничего не изменилось с того лета, с той недели, которую они провели вместе. А ведь, казалось, прошла целая вечность, разбросав их как осколки после взрыва. Просторный вестибюль, лестница на второй и третьей этаже по центру, широкий проем, ведущий в кухонную зону. Как ты? Спросил Саша, усадив Алису за стол. Сам остался стоять. Лишь снял толстовку, небрежно повесив на спинку стула. «Ничего», — пожала плечами. «Действительно, ничего. Журналисты распинаются, ток-шоу продолжаются, коллеги отбиваются от навязчивых корреспондентов. Пол выучил несколько новых нецензурных выражений. Адела держит покер-фейс. Мама переживает после смерти Анны, но заботы о семке отвлекают. Папа работает, а Алиса — так, ничего. Продолжает жить, играет каждый день на скрипке, смотря на фотографию в черной рамке. «Ты разводишься?» Она встрепенулась, вспомнив последние новости. Отвела взгляд. «Прости, я не хотела, чтобы...» «Так...» «Не хотела моего развода?» Льдистый взгляд врезался со всего маха в солнечное сплетение. Прошил насквозь, заставляя сжаться от боли и стыда. Не хотела. Мечтала. Себе можно признаться. Страстно желала. Вот только не подумала, что дальше. Не задумывалась, с какой ценой. Что ж, а я хотел. Саша отошел к кухонным шкафам. Начал доставать посуду, гремить тарелками, звякать о каменную столешницу приборами. «Страшно хочу есть. Составишь компанию?» «Я не голодна, спасибо». «Когда ты ела последний раз?» «Вчера». «Вчера она должна была есть. На поминках Анны Эммон. Алиса сидела в ресторане за щедро накрытым столом. Значит, ела». «Ясно». Саша поставил блюдо в микроволновку, достал банки с чем-то из огромного холодильника, криво отрезал свежие овощи и зелень, смахнул в керамическое блюдо. Подразумевалось, что это салат. Грузди не и насолила. Все, чем прокомментировал Саша, появление на столе соленых грибов, огурцов и отварного картофеля с крупными кусками мяса. Огурцы тоже. «Картошку с мясом тоже она приготовила. Помнишь Ниину?» «Конечно», — Алиса кивнула. «Она помнила. И Ниину, и Жару, и вкус цукатов на языке Саши. Все-все-все помнила. Оказалось, никогда не забывала. Не хотела забывать». «Я подал на развод еще до Олимпиады», — зачем-то сказал Саша. Надоела игра в семейную жизнь. Все, что связано с Мэриан, надоело. Автоматически назвал Марьяну англоязычным именем. Особенно ее наркотики. «Почему? Чего ей не хватает?» спросила Алиса. Мэриан навсегда стала для нее чужим ненавистным человеком, с которым она не собиралась встречаться никогда в жизни. Человеком, с которым никогда... Ни при каких обстоятельствах не станет общаться, даже вскользь. Человеком, проехавшим танком по ее репутации. Человеком, убившим Анну Эмон. Однако Алиса помнила девочку Марьяну, одноклассницу. Подружку детских игр, поверенную самых секретных пресекретных тайн. Девочку в аккуратной школьной форме. Девочку, считавшую свою подружку не от мира сего, но всегда стоявшую за нее горой. Куда пропала та девочка? Почему на ее место пришла разбитная, отвратительная деваха, выглядящая как дешевая проститутка, наркоманка? «Давно она употребляет», — добавила Алиса. «Давно», — Саша пожал плечами. Тем летом, когда мы встретились в расе, она уже сидела на коксе. Господи! Несколько раз бросала, держалась. Потом снова начинала и снова бросала. С меня хватит. В семейную жизнь наигрался. Пусть катится к своим дружкам и сомнительным удовольствиям. В разводе будут винить тебя. Кого же еще? Ведь именно Александр Хоконин... Пойман на связи со скандально известной Эли Сэм. Серьезно? Саша нехорошо ухмыльнулся. За это время у меня накопилось столько компромата на жену, что и Риберта Ласкана покажется младенцем. Я уничтожу ее. Он откусил соленый грусть и закатил глаза в удовольствие. Твою ж мать, сколько лет я об этом мечтал? «Она твоя жена. Почти бывшая жена. Ты ведь любишь ее?» «Естественно, любит или любил. Иначе зачем женился?» «У Александра Хоконина достаточно денег, славы, связей. Ему незачем жениться на ком-то по расчету. И какой расчет? Отец Марьяны — российский чиновник, политик, не высовывающийся на международный уровень». Хоконен уже закрыта дорога в российскую политику. Для Родины он навсегда останется персоной нон-грата. «Люблю я тебя, Алиса Щербакова». Она едва не задохнулась от обыденного тона, которым были произнесены слова в купе с льдистым взглядом, прожигающим в груди дыру размером в космос. «Я люблю тебя», — повторил он твердо, Пока Алиса вдыхала и выдыхала три слова. Я вдох, люблю выдох, тебя вдох. Это то, что ты должна знать. То, что ты знаешь. Еще ты должна знать, что я не набитый синтепоном заяц и не позволю Мэриан победить в этой истории. Однажды я переступил через все, что мне было дорого. Бросил друзей, с которыми тренировался годами. Людей, давших мне путевку в жизнь. В страну. Нажил сотню врагов. Мой тренер заявил, что никогда не подаст мне руки. И сдержал слово. Лучше друг отворачивается при встрече. Но я никогда не жалел о том, что переехал. Получил спортивное гражданство и выступал под флагом США. Потому что всегда знал что стану грёбаным олимпийским чемпионом, неоднократным, что буду стоять на верхней ступени, что достоин этого и никому не позволил мне помешать. Мэриан поплатится за то, что сделала. Закончил он. Элис понимала, о чем говорит Саша. Понимала не только разумом, но сердцем, душой. Понимала рефлекторно, интуитивно. Понимала так, Словно это и ее, в двадцать лет пытались лишить всего, к чему она шла с малолетства. Ради чего не спала, забывала есть, пить, просиживала часы в репетиционных залах, сносила эксцентричный характер Роберта Эйбрамсона, окрики профессоров. Жила в чужом городе, боялась одиночества пустующей квартиры, переносила долгие перелеты, которые ненавидела всем сердцем и телом игнорировала завистливый шепоток коллег и бывших сокурсников за своей спиной, она бы не позволила разрушить то, к чему стремилась изо всех сил, и не позволит. И все же, все же, Саша любит ее, Саша, ее Саша, любит ее, а женой назвал другую, ведь она ждала, Ждала после того, как он улетел из Лондона, сказав «прости» в тесной квартирке в Марлебоне. Ждала, когда умчалась из Колумбийского университета. В том ресторане, куда приехала Артерия, она ждала Сашу. Сашу. Ее Сашу. Ждала на каждом концерте. Каждым утром, днем, вечером. Каждую ночь ждала. Врала себе, скрывала, занимала дни делами. Ночи человеком-медведем или бессонницей. И ждала, ждала, ждала, ждала.